— Капитан Янсен, я хочу высадиться на берег. — Есть. — Я хочу, чтобы вы поехали со мной. Янсен покраснел от удовольствия. Через минуту шестивесельная лакированная шлюпка легко упала с борта Аризоны в прозрачную воду. Три смугла красных матроса соскользнули по канату на банке, подняли весла, замерли. Янсен ждал утрапа. Зоя медлила. Все еще глядела рассеянным взором на зыбки от зноя очертания Неаполя, уходящего вверх террасами, на терракотовые стены и башни древней крепости над городом, на лениво курящуюся вершину Везувия. Было безветренно и море зеркально. Множество лодок лениво двигалось по заливу. В одной стоя греб кормовым веслом высокий старик, похожий на рисунки Микеланджело. Седая борода падала на изодранный в заплатках темный плащ короной взлохмаченный седые кудри. Через плечо холщовая сума. Это было известный всему свету Пеппо, нищий. Он выезжал в собственные лодки просить милостыню. Вчера Зоя швырнула ему с борта сто-долларовую бумажку. Сегодня он снова направлял лодку к Аризоне. Пеппо был последним романтиком старой Италии, возлюбленный богами и музами. Все это ушло невозвратно. Никто уж больше не плакал, счастливыми глазами глядя на старые камни. Сгнили на полях войны, те художники кто бывало платил звонкий золотой рисуя пеппо среди развалин дома цицилии и кундусов помпеи мир стал скушен медленно поворачивая весло пеппо проплыл вдоль зеленоватого от от цвета в борта аризоны поднял великолепное как медаль морщинистое лицо с косматыми бровями и протянул руку Он требовал жертвоприношения. Зоя, перегнувшись вниз, спросила его по-итальянски. — Пеппо, отгадай, чет или нечет? — Чет, сеньора. Зоя бросила ему в лодку пачку новеньких ассигнаций. — Благодарю, прекрасная сеньора, — величественно сказал Пеппо. Больше нечего было медлить. Зоя загадала на Пеппо. Приплывет к лодке старый нищий, ответит «Чет!» Все будет хорошо. Все же мучили дурные предчувствия. А вдруг в отеле «Сплендит» засада полиции? Но повелительный голос звучал в ушах. «Если вам дорога жизнь вашего друга...» Выбора не было. Зоя спустилась в шлюпку. Янсен сел за руль. весла взмахнули и набережная санта лючия полетела навстречу дома с наружными лестницами с бельем и тряпьем на веревках узкие улички ступенями в гору полуголые ребятишки женщины у дверей рыжие козы устричные палатки у самой воды и рыбацкие сети раскинутые на граните едва шлюпка коснулась с зеленых свай набережной сверху по ступеням Полетела куча оборванцев, продавцов кораллов и брошек, агентов гостиниц. Размахивая бичами, орали парные извозчики, полуголые мальчишки, кувыркались под ногами, завывая, просили сольди у прекрасной форестиеры. — Сплендит, — сказала Зоя, садясь вместе с Янсеном в коляску.